Глава 1. Визит в школу боевого стиля. Прошло несколько дней. Бабулька присоединилась к нашим охотничьим вылазкам и быстро набрала внушительный уровень. Впрочем, поднять его было не так уж и сложно, ведь в этом мире есть кристаллы земли, которые дают много опыта пришельцам из других миров. К тому же, бабулька уже прошла через второе повышение класса в нашем мире иногда она бегала поднимать уровень даже без нас. Мы с Рафтали направились в столовую замка. Где помимо всего прочего, разговаривали Кетзона и Грас, но ну Рафтян играла с Крисом. Понятия не имею, где сейчас Фира и одна, наверняка занимаются какой-то ерундой. Сейн сидит на стульчике неподалёку и спит с открытыми глазами. Один из её фамильяров услужливо накинул капюшон на голову хозяйки. Видимо, так они готовятся к тому, чтобы в либо момент прийти мне на помощь. Как только я выйду из столовой, фамильяр немедленно разбудит Сейн, и она пойдёт за мной по пятам. Так что лучше я побуду здесь, чтобы она смогла хоть немного поспать. В последнее время Сэйн ведёт так себя постоянно. а Её оружие продолжает терять силу. Оно уже практически не может переводить нам слова Сэйн. Я лишь вижу, что она пытается о чём-то с нами говорить, но у неё не получается. Разумеется, я всё ещё могу спрашивать переводов у Миллеров, но это очень сложное общение. Судя по тому, что мне удаётся расслышать, она обычно спрашивает про меня или священное оружие. Но что именно она пытается сказать, непонятно. Возможно, на самом деле Сейн просто не умеет объяснять. Я даже попросил её перейти на письменное общение, но она сказала, что плохо умеет писать и читать. А пока я в задумчивости смотрел на Сейн, эта бабушка потрясающе проворная, Восхищенно рассказывала Грас, обращаясь ко мне и к Не Недаром она наставница Рафталии. Да, только боевые кличи у неё какие-то протянула к детзона. Бабулька раздражает. Это её главный недостаток. Её каратистские выкрики любого взбесят, но движется она и правда быстро. Казалось бы, можно просто её игнорировать, но проблема в том, что она крайне заметна в бою. При необходимости она, конечно, может и помолчать, но её движения всё равно остаются театральными. Иначе говоря, молчащая бабулька совсем не значит незаметная бабулька. Мне кажется, она двигается так, чтобы мы лучше запоминали её приёмы, отозвалась Равталия. По-моему, я многому учусь, просто наблюдая за ней. Ты, конечно, можешь оправдывать её как хочешь, но она сегодня утром ушла со Снобартом тренировать библиокроликов, да с таким довольным видом, что у меня кровь закипела, сказал я. Когда я смотрел её утреннюю физзарядку на площади перед библиотекой, мне показалось, что я попал на какую-то тренировку шаолинских монахов. Хотя бибриокролики в этом мире занимают положение фамильяров, нашим, между этими видами животных нет ничего общего. Библиокролики всерьёз относятся к своим обязанностям, поэтому я увожу их больше, чем фамильяров. Возможно, в скором времени иснабард сделает из них армию для битв с волнами и они у неё в главе. Я не совсем поняла, почему у тебя закипает кровь, протянула Грас. Она отдаёт всю себя тренировкам, и это приносит плоды. Например, она вдохновила её магицу Гоми. продолжила Рафталия. Конечно, я поддерживаю то, что мы вплетаемся сильнее. Должен сказать, что влияние бабульки на Ямаги и Цугуми впечатляет, особенно в свете того, что они друг друга не понимают. Но я неоднозначно отношусь к преодолению языкового барьера с помощью кулаков. Впрочем, то, что бабулька ищет в этом мире новых учеников, дело десятое. Важнее то, что мы постепенно приближаемся к школе боевого стиля Грас. Вернее, поскольку у меня сейчас есть клановое зеркало, туда едем не мы сами, а зарегистрированное зеркало. Его везут с большой спешкой, и оно должно доехать через несколько дней. Когда сестра Сайн в прошлый раз атаковала замок Ларка, она доставила нам кучу неудобств тем, что отключила нашу усиливающую магию. Мы тут же бросились на поиски способов противостоять таким уловкам и обратились за помощью к Мудракону, который и сам ими пользовался. Он рассказал, что его отключения в своё время не сработали против человека основавшего школу боевого стиля Грас. Вот поэтому туда мы и направляемся. Неужели мне придётся вернуться туда? пробормотала Грас немного мрачнее. У тебя с твоей школой какой-то конфликт? Насколько я помню, нам всё уладила задолго до начала волн», вставила Кэцуна. Да, всё должно быть хорошо, просто у меня много горьких воспоминаний о школе. Поскольку клоновые вееры выбрали Грас, Некоторые ученики пытались портить ей жизнь. Конечно, все они уже давно исключены из школы, заметила Грас. А, да. Кэдзуна же что-то подобное рассказывала. Задолго до начала волн они противостояли магическому дракону и по ходу дела решили множество других проблем. Ларку, например, пришлось сражаться за престол. Грас, видимо, разбиралась с конфликтами в школе. Насколько мне известно, Грас не просто так отправилась сражаться с магическим драконом. Сначала все ученики её школы по очереди, начиная с самых лучших, пытались получить силу клановых вееров, и в итоге оружие выбрала Грас. Другие ученики были недовольны и перестали дружить с ней, когда она отправилась выполнять свой долг. Я слышал, они были мразями вроде подонка номер два, и надеялись, что Грас погибнет в бою, чтобы стать следующими обладателями клановых вееров. Мне даже кажется, они тоже могли быть перерождёнцами. Возможно, там на тебя до сих пор обижены. Но я думаю, что они могли бы объединить силы с сукой и атаковать тебя. Им не хватит духу на такие решительные действия. Всё, что они делают, цапаются друг с другом за места в рейтинге. Они ничем не отличаются от каких-нибудь ленивых аристократов. Слова Кидзуны показались мне не очень уместными. Видимо, я уже привык думать на перерожденцев, а не на знать. Ладно, если они не собираются с нами воевать, я на них жаловаться не буду, заключил я. Правда я предполагал, что войны как раз не избежать, и тогда придётся с ними разбираться. Ещё остаётся вопрос о происхождении Грас. Есть у меня гипотеза, что Грас кровная родственница арбитра этого мира. В общем, прямо как Рафталия в нашем. Доказательство тому то, что в библиотеке лабиринте на неё отреагировала эмблема в виде дерева, похожего на светосакуру. Насколько я слышал от Кицунэ, у Грас какие-то проблемы с родословной, из-за которой её в школе держали где-то в конце рейтинга. Я не очень хочу вспоминать своё происхождение. Тем более, что там нечего рассказывать. Это в любом случае может дать нам подсказку. Понимаю, но у Грас просто окружение было такое, что она впитывала боевые искусства. Со временем учителя заметили её и сделали полноценной ученицей, рассказала Кюдзуна. Моя семья вовсе не такая знатная, чтобы её можно было разыскать. Хм, это, конечно, не как у Рафталии, но тоже неприятно. На, сама. Вы намекаете, что это моя вина? Напомню, это из-за вас, Ларксана, моя родня решила объявить войну. Когда мы одели Рафталию в костюм, который разрешено носить только членам королевской семьи, её родственники издалека прислали карательный отряд и напали на нашу деревню. Формально это сделала Руфт, но это не его вина. Когда-то родители Рафталии с помощью с сбежали от своих родственников, однако угроз другой случай. Её наоборот считали выходцем из ничем не выделяющихся простолюдинов. А может, вееры тебя как раз и выбрали из-за твоего происхождения? Граз напомни, ты ведь всегда была самой сильной среди учеников, да? спросила Кицунов Дагонку за мной. Но «Ну, это так, но гораздо большой неохотой отвечает на наши вопросы. Видимо, у неё есть причины не любить эту тему. Ладно, на месте разберёмся. Кстати, какой у нас там план? спросил я. Наверное, в первую очередь поиск защиты от отключения усилений, предположила Китзона. Ага. За этим придётся обращаться к моему мастеру. А да он тоже негодяй, да? Нет, но он разочарован поведением своих учеников и с тех пор практически не выходит в люди. Полная противоположность бабульке, которая просто не может сидеть на одном месте. Я думаю, даже если она откроет школу для тренировки учеников, то почти не будет там появляться. На ведь я пыталась ему мозги вправить. Протянула Кедзуна. Это даже вроде помогло, но он, видимо, всё равно выходить не хочет. Понятно. Похоже, Кедзуна и её друзья уже пытались решить этот вопрос, но не до конца справились. Я, наверное, вряд ли смогу что-то изменить. И пока что складывается впечатление, что вряд ли там кто-то горит желанием делиться с нами информацией. Герой шита. Вдруг прилетел мадракон, хлопая крылышками. Чего тебе? Я решил пригласить тебя в свои владения. «Готовь готов ещё одно зеркало. Зачем мне в твои владения? Если повезёт, мы найдём там мои спрятанные сокровища. Чёрт, мой дракон пытается купить моё доверие. Эти сокровища точно существуют? спросила Рафталия. Если я правильно помню, магический дракон жил на другом континенте, где сейчас именно подхватило Грас, Ловакитзона. После победы над магическим драконом Но до начала Волн близлежащие страны воевали друг с другом за эту территорию. Они неисправимы. Я невольно вздохнул. Но почему во всех мирах полно алочных правителей? Но после начала Волн грязня за землёй мадракона всё же прекратилось? В целом да. Вместо этого они теперь просто воюют друг с другом, решив, что сейчас лучше завоевать страну целиком, а не расширять бедные приграничные районы. Благодаря ущербу от Волн и деятельности авангарда, война идёт на убыль. на пока ещё продолжается. А, видимо, им тоже досталось от подонка номер два, Кё, похититель клановой косы и Имияти. Вот придурки. Ладно, с помощью Кёдзоны и её товарищей мы победили самых видных деятелей авангарда, кроме обладателя кланового гарпуна. Думаю, сейчас основная часть врагов находится рядом с ним. как тоскливо -то это слышать. Модракон вздохнул. Герой считает. Что касается сокровищ, которые я упомянул, то я уже провёл магическую разведку, и выяснил, что место, в котором они хранились, пока не разрядено. уверен, эти сокровища сделают тебя сильнее. Кстати говоря, мой дракон очень быстро развивается и дошёл примерно до 70 уровня. По обжорству он уже догнал и перегнал Фира. С учётом того, что к нему возвращается его уникальная магия, я всё чаще задумываюсь не пожалеем ли мы о том, что его выращиваем. Но несмотря на мерзкий характер Он отватно относится к битвам и быстро становится сильнее. К тому же, он, как любой дракон, настолько вынослив, что может легко охотиться всю ночь напролёт. Я вообще не понимаю, когда он спит. Всё, что тебе нужно отправить меня в ближайшую к страну, а затем забрать в оговорённое время. Ты ведь можешь пойти куда угодно, если там находится зарегистрированное зеркало, не так ли? Ну, да. Модраконом невозможно управлять с помощью ёрлыков. Он сам соглашается делать то, что мы ему говорим. Ты ему доверяешь? спросила Грас. И если даже да, как отреагируют остальные, увидев мадракона на свободе? подхватила Рафталия. Ах, да, есть и такой нюанс. Возможно, сейчас мадракон выглядит как говорящий фиолетовый детёныш, но как только он станет узнаваемым, начнутся скандалы, а страна Ларка потеряет политические очки на том, что сломала печать этого монстра. Я, конечно, готов ко всему, но мне не хотелось бы, чтобы кто-то наткнулся на Мадракона и растробил его возвращение, признался я. Хм, разве так трудно сказать, что я вернулся после глупой войны с героем охоты и её мнимой победы? Заодно это станет хорошим уроком глупым людям, которые пытаются делить мои владения после того, как меня не стало. Да, это хорошее оправдание. Можно будет сказать, что все осколки ядра собрались, пока люди тратили время на глупые конфликты. Но, Ну, о возвращении магического дракона люди, «А это уже не моё дело. Мне плевать, кто в итоге победит, он или они. Отличный ответ, герой, считаем. Давай переспим. Опять за своё. Хватит уже, надоел. Мой дракон попытался подлететь ко мне, но я схватил его за голову и швырнул. Почему-то местные проблемы такие же, как в Эллорамарке и Шэлтвельте, вздохнула Рафталия. В общем, я не думаю, что мы прогадаем, если согласимся. Поступай, как знаешь. Как скажешь, герой счёта. <смех> я готов подарить что угодно, чтобы понравиться тебе. Почему это сейчас было? Я, кстати, герой счёта. Я прекрасно знаю твои предпочтения. Девушки с внешностью маленьких девочек, но способны на материнскую заботу и ласку. При этом им даже не обязательно быть красивыми. Ну-ну. Лениво бросил Е, уже привыкший к подобным нападкам. Вообще, если думать о матемдоракона как о осмеси Атлы и Гелиона, С ним сразу становится легче общаться. Даже становится понятно, что его ни за что ненавидеть. Да уж. Я и правда изменился. Благодаря Атле, наверное. Хе -хе -хе. Что ж, я пойду. Всё ради твоей любви. С этими словами мы дракону летел. Какая необычайная личность, заметила Рафталия. Разумеется, она тоже понимает, что Модракону никогда меня не соблазнить. Его потуги иногда кажутся мне милыми, но не более. Интересно даже посмотреть, как далеко он готов зайти ради хороших отношений со мной. Как вообще можно поверить, что это ужасное чудовище, державшее в страхе весь мир? Действительно, это очень трудно, согласилась со мной Рафталия. Могу представить, как грустно должно быть Кетзуни, которая узнала, что её призвали ради борьбы с вот этим. Ты бы тоже попробовала с ним помириться, сказала ей Кетзуни. Думаешь, я смогу? «Попробую его убедить поладить с тобой, не ссылаясь на меня. У него характер стал гораздо мягче, заметила? По крайней мере, со времён нашей битвы он точно стал гораздо сговорчивей. Непонятно только, что его так испортило: контакт с моим гневом или же влияние Гилиона. Но это точно, согласилась Китзона. Раньше он был гордым и хладнокровным. Попробуй помириться с ним, чтобы к тому времени, как истечёт отсрочка, мы стали друзьями. После разговора мы приготовили и отправили ещё одно зеркало вместе с мадраконом. Я я вернулся к тренировкам и разработке новых украшений. Приходили друзья из из них мне больше всего запомнилась заклинательница в костюме ниндзя, ужасно похожая на ту тень, которая всегда говорила: "Я есть". Я до сих пор подозреваю, что это может быть она.